No Matter What 2004 год прошел в новых приготовлениях. Он начался с возвращения в студию. Правда, на этот раз без напряженной борьбы за материал и его направление. Вещи записывались чужие, те, на которых разли музыканты. Это был законченный трибьют британскому глэм-року 70-х, благодаря которому Дэв Лепард стали теми, кем они стали. Уже в январе 2004 года в дублинской студии закипела работа. Первый результат появился уже в марте, и совсем нежеланный. Владелец популярного австралийского портала MelodicRock.com Эндрю Макнис сгоряча обнародовал трек-лист еще не записанного до конца альбома, в котором с итоговой версией совпала лишь Stay With Me Faces, зато первые буквы всех треков образовывали сердитое This Is Bullshit. Через несколько дней Джо опроверг утечку информации, добавив «Вы, должно быть, доразвлекались». Макнису пришлось извиниться. Как выяснилось, он стал жертвой розыгрыша. Ему была прислана ссылка на текстовый файл, лежавший на официальном сайте группы. Впрочем, основное было еще впереди. Тем временем планы изменились. В августе ставка была сделана на новый бест в замену устаревшего Волт. С выпуском кавер-альбома решено было подождать до весны 2005 года. BlubberMouse.net. 26 февраля 2004 года. По данным выпуска London Evening Standard от 17 февраля, за 2003 год Дэв Лепард заработали 7 миллионов фунтов, примерно 13 миллионов долларов. Газета помещает Дэв Леппорт на 19-е место в списке самых крупных заработков в области музыки за прошедший год. Журнал classic рок июль 2004 года. Из списка 100 величайших фронтменов. Номер 35 – Джо Эллиот, Дэв Леппорт. Если вы при общении с Джо Эллиотом употребите слово «подача», он наверняка решит, что это вы о футболе. Хоть Дэв Леппорт и вошли в легенду «экспер». Приверженностью студийному перфекционизму, голос элиота далек от совершенства. Его манера в духе таких героев, как Иэн hunter Дэвид Боуи и Гэри Холтон из Heavy Metal Kids, звезд, которым можно простить фальшивую ноту, ведь когда-то они были такими, как вы. X-Factor — 4 из 5, голос — 3 из 5, имидж — 4 из 5. Особая примета — он из Шеффилда. Примечание редактора. Номер 92 – Блэкки Лоулес. Номер 89 – Гленн Хьюз. Номер 87 – Клаус Майне. Номер 80 – Биф Байфорд. Номер 72 – Винс Нил. Номер 57 – Боно. Номер 41 – Курт Кобейн. Номер 34 – Роджер Уотерс. Номер 32 – Брайан Джонсон. Номер 31 – Джеймс Хэтфилд. Номер 30 – Ээн Гилланн. Номер 26 дэвид ковердейл номер 21 роб Хейлфорд. номер 20 рони джеймс дио номер 14 лемми номер восемь брюс дикинсон номер шесть ози осборн номер три роберт плант номер два Меркьюри. номер один бон скотт 1 сентября 2004 года джо снова женился на избраннице по имени кристин На свадьбе в замке Кеннити в Ирландии помимо родни и близких друзей были и некоторые звезды. Часто сопровождавший лепард в турне Рикки Уорик из «Алмайти» играл роль свидетеля. иэн Хантер на пару с женихом соорудил попури из вещей «Битлз» и «Зе Ху». А Брайан Мэй настолько нагрузился, что не смог стать третьим. Из партнеров по группе не смог прибыть лишь Рик Аллен. Не прошло и месяца, как, примеру, Джо последовал Сэф. 27 сентября он расписался с подругой Пейдж Хэннон. Вместо свадебных подарков гостей просили вносить пожертвования на исследование в области рака в детской больнице Шеффилда. К тому времени молодые обосновались в большом доме в Шеффилде с двумя сыновьями Тайлером и скотом а также Джордан, дочерью Пейдж от первого брака. 25 октября по всему миру, кроме Северной Америки, вышел «Бест оф Деф Лепард», в простой и двойной версиях. На последней для затравки фигурировал кавер «The Kings» «Waterloo Sunset». В тот же день вышел DVD «Best of the Videos» с тремя десятками клипов, от фотограф до «Long, long way to go». Дешевую русскую версию последнего настоятельно рекомендуем всем, кто, дойдя до этого момента, достаточно узнал, но мало что видел и слышал. На DVD толщина буклета не имеет значения. В британских ТОП-40 всего за неделю сборник поднялся на шестое место, впервые с 1996 года. Для этого хватило 120 тысяч экземпляров. Для Америки к 17 мая 2005 года был заготовлен другой двойник на 35 треков «Rock of Ages – The Definitive Collection» с британским флагом на буклете. Впрочем, его трек-лист не сильно отличается от двойной британской версии. Параллельно вышел и DVD Rock of Ages The DVD Collection, всего на 19 клипов, но с оригинальными бонусами, комментариями группы и съемкой репетиции очередного кавера. No matter what. Bad Finger. Американская версия также пробилась в десятку за неделю. 66 тысяч экземпляров и десятое место, впервые после Retroactive. В начале 2005 года был обнародован и трек-лист кавер-альбома из 14 треков. Впрочем, список записанных каверов успел пополниться еще восемью номерами. Не прошло и месяца, как разорвалась бомба, и вновь на мелодик-рок. Эндрю МакНисс поместил на сайте разгромный комментарий на попавший ему в руки материал. Реакция Джо была гневной. «У этого человека нет ушей. Это очевидно из комментариев по поводу звучания. Любой идиот, который это услышит, поймет, что он еще не окончен, кроме, надо полагать, этого самого идиота». И далее... «Мои последние слова в адрес вышеупомянутого музыкального критика. Пожалуйста, верни его тем, у кого ты его украл, придурок». В ответ на это житель острова Тасмания Макнис сослался на географическую удаленность от британских студий и намекнул, что получил болванку с записью от инсайдера в лагере Лепард и продолжил настаивать на том, что запись, возможно, и не самая отполированная, но производит впечатление законченной. И посетовал, «Поработайте в этом бизнесе достаточно долго, и вам придется выяснять отношения с артистами, которых вы уважаете и почитаете. Это тот случай, когда реакция этих музыкантов вбила клин между нами. Я уважал Дев Леппорт». Объясняясь в содеянном, Макнис сослался на опыт с Джорни, чей недоделанный альбом «Эрайвл» также попал к нему в руки и удостоился критической рецензии. В тот раз все сошло с рук. Критику сочли справедливой, и альбом вышел в улучшенной версии с двумя новыми треками. Более того, Мак и Нил Шон в итоге стали приятелями. «Слепард» вышло иначе. Инцидент с макнисом обнажил извечный конфликт интересов знаменитостей и журналистов, по-разному трактующих труднопереводимое на русский язык понятие «прайваси». Реакция Егора Титова на изложенную в книге Игоря Робинера версию давних выборов «Капитана Спартака» была куда жестче. Впрочем, автор этих строк вряд ли порадуется, если кто-то выложит его, черновики. К вопросу о готовности доставшейся Макнису записи. Уже после инцидента, в мае 2005 года, Джо записывал вокал в дублинской студии с Ронаном Макью подобно Шипли и Вудрофу, работавшим с Лепард в качестве инженера и получившим повышение. Полгода, с июня по ноябрь 2005, группа провела в турне по Северной Америке в поддержку Rock of Ages. Веяния последнего десятилетия, заставившие старых рокеров сообща бороться за публику, не обошли стороной и Лепард. Впервые с 1981 -го года группа возглавляла обойму не в одиночку, а на пару с Брайаном Адамсом. Хедлайнеры чередовались. В таком режиме прошли 51 из 83 концертов. Еще 32 шоу были сольными, как правило, при поддержке старых друзей из Тесла. Одно шоу стояло особняком. 2 июля в странах Большой Восьмерки, а также в ЮАР, с невиданным размахом прошли благотворительные фестивали LifeAid в помощь голодающим жителям Африки. Это событие вошло в историю единственным реюнионом Pink Floyd с Роджером Уотерсом. Из-за американских гастролей Лепард не могли попасть в обойму в Лондоне. Зато отыграли в Филадельфии перед целым миллионом зрителей. Группа вышла на сцену в 14.52 по местному времени и отыграла Rock of Ages, Pour Some Sugar On Me и между ними No Matter What. Вашингтон Таймс, июль 2005 года. На заданный Филадельфии вопрос, соревнуются ли артисты с собравшим 200 миллионов долларов фестивалем «Лайф Эйд», состоявшимся в 1985 году, Джо Эллиот ответил «Мы ни с кем не соревнуемся. Сегодня побеждают все». В турне с Брайаном Адамсом группа впервые задействовала экран с видеорядом. «Годс of war теперь сопровождали батальные сцены и кадры с политиками, а в конце прогремел ядерный взрыв. Шоу в Кэмдоне, Нью-Джерси, пришлось отменить из-за урагана, повредившего сцену и оборудование. Впрочем, те, кто, невзирая на погоду, добрался до площадки, были вознаграждены. Для самых ярых фенов группа отыграла за кулисами пять акустических вещей, включая Wasted. 14 июня в Тампе состоялась премьера еще одного кавера «Рок-он» Дэвида Эссекса. Под занавес турне группа впервые с 1997 года наведалась в Мексику, завершив его в известном жестокой погодой Монтеррея перед десятком тысяч горячих латинос. В августе 2005 года группа впервые с 1980 года сменила менеджмент. Вместо Q-Prime, Питера Менша и Клиффа бернштейна за дела группы взялась известная по работе Сайра Смит Труди Грин под вывеской HK Management, конторы, входившей в состав фронтлайн-менеджмент Ирвинга азафа Немного статистики турне 2005 года. Полмиллиона зрителей, не считая Live Aid, более 270 тысяч проданных билетов, в среднем по 8700 долларов за концерт при средней цене 44 доллара и 386 тысяч долларов сборов, которые за все месяцы составили 12 миллионов долларов. 2005 год в биографии «Деф Лепард» отмечен как год всплеска сольной активности обоих гитаристов. Еще в конце 2004 года Фил сколотил целую группу под названием «Мэн Рейс». Те месяцы он проводил в Лондоне, ухаживая за умирающим отцом. Одним из основных занятий, скрашивающих горе, стал домашний джем со старым другом, басистом Гелл Саймоном Леффи. Начал нарабатываться новый материал альтернатива с оттенком регги в духе Полис. Когда зашла речь о кандидатуре барабанщика, всплыла кандидатура Пола Кука из «Секс Пистолс». Отчасти из-за того, что в лондонской тусовке все знают всех, и отчасти в память о первых сессиях с Маттом, который нередко ставил его в пример Рику Аллену. За роль ведущего вокалиста взялся сам Фил, накопивший изрядный опыт на бэках в основной группе. Премьера на 200 персон прошла 27 сентября в лондонском клубе Spitz. На Хэллоуин дело дошло до дебютного EP с King Crow, вышедшего сам издатом под вывеской Surrealist Records. Публике понравилось девятое место среди британских рок-синглов, что подтолкнуло к выводу «Мэн Рейс» — это всерьез и надолго. «Вива», как и «Фила», тоже понесло подальше от многослойной командной игры к более простому и свободному материалу. Разве что источник вдохновения был не в Лондоне, а в Лос-Анджелесе, в клубах которого гитарист постоянно пропитывался старым добрым блюзом. Этот самый блюз «Вив» и записал на сольном альбоме «Two Sides of If в компании черных и белых звезд. Среди последних были длиннобородый Билли Гиббонс из «Зизи Топ», и легендарный фьюжн-барабанщик тери Боццо, изведавший на своем пути все от Юкей и стивовая до Корн и Фантомас. Гиббонс расщедрился, подарив Виву свежую вещь Willing for Satisfaction. Правило было железным — все живьем в студии. Не желая уступать напарнику по Лепард, Вив тоже взялся за ведущий вокал. Свои 14 каверов Вив не стал откладывать в долгий ящик. Two Sides of It вышел на Sanctuary в день сценического дебюта Man Race, чей дебютный альбом Surreal появился на прилавках в октябре 2008 года в разгар основной работы над этой книгой. В качестве лейбла на последнем значится популярный телеканал VH1 Classic. Перед работой над блюзовым сольником Вив пытался возродить River Dogs, но из-за загруженности и разбросанности музыкантов проект пришлось притормозить на полпути. Тем временем Джо отметился на звездном юбилейном сольнике Иэна Гиллана «Гилландс in, спев на пару с фронтменом Дипепл «I'll be your baby tonight» Боба Диллана. После всех проволочек 23 мая 2006 года, наконец, увидел свет кавер-альбом «Yeah», что еще раз заставило музыкантов и фэнов задуматься, с чего все начиналось и к чему все пришло. LiveDaily.com. 26 июля 2007 года. Как вы выбирали вещи для вашего последнего альбома, кавер-альбома «Я»? Yeah, Джо. Они сами себя выбирали. У нас не было конкретной цели, но, скорее, случайно, чем путем проб и ошибок, этот альбом достиг цели. Это наши музыкальные герои. Здесь наши корни. Так что все, кто провел четверть века, пытаясь запихнуть нас в ящик под названием «Хэви Мэттл», начисто промахнулись. Мы не росли на Black Sabbath и Deep Purple. Да, они были частью нашей юности, но самой большой частью были British Top 40 по радио. В Англии не было рок-радио. Вещи с альбомов Black Sabbath у нас были где-то на периферии, а перед глазами T-Rex, Bowie, Slate, Rocksy Music, Sweet, гитарный рок-н-ролл, но не обязательно альбомный рок. Вещи типа Blockbuster и Ballroom Blitz у Sweet Каждый из нас мог поднять руку и сказать «Да, я купил семидюймовый сингл. Мы покупали песни, а не группы. В детстве у нас были кое-какие карманные деньги. Мы не могли позволить себе альбомы. Мы покупали синглы, но зачастую они были из джукбокса. 6 недель они крутились в джукбоксе, а потом продавались центов за 25 И мы их брали по две-три пластинки. В целом все вещи с «я» из этой эпохи кроме пары вещей Блонди и Син конца 70-х. Большинство вещей — с 1970 по 1972 год. Глубже всего мы погрузились с Waterloo Sunset года 1965. -го. Это было время, когда, хоть мы и не знали друг друга и были разбросаны по Британии, были пятеро ребят, которые тянули родителей за рукав «Мам, мама, хочу гитару к Рождеству» или «Хочу барабанную установку». Это песни, которые заставили нас захотеть то, чем мы в итоге занимаемся. И мы хотели этим поделиться. 16 июня 2006 года группу вновь чествовали в Шеффилде. Ее включили в зал славы города. В брусчатку аллеи возле ратуши была вмонтирована бронзовая звезда с надписью «Sheffield Legends – Death Leopard Musicians». На церемонии группу в полном составе приветствовала лорд-мэр города Джеки Дрейтон. Джо обратился к публике со словами. «Это честь оказаться на той же тропе, что и Гордон Бэнкс». Вратарь чемпионов мира 1966 года был первым уроженцем Шеффилда, удостоенным награды. Сефф был скромен и самокритичен. «Важная часть шеффилдской культуры, к которой я принадлежу, это склонность недооценивать себя. Здесь много хорошего. Здесь приятно жить. Думаю, люди не осознают этого в полной мере». На следующий день группа отыграла на Халам-ФМ. Это было уже шестое шоу в рамках турне ЕА. Yeah. Началось оно в Милане, на грандиозном фестивале Gods of Metal перед 20-тысячной публикой в компании white snake Motorhead, Halloween, Gamma Ray, Stratoverius и Edgai. Представительных фестивалей было еще три. Германский Rock the Nation в Оберхаузене, шведский Sweden Rock и голландский Arrow Rock. В программе, помимо каверов «Е» появилось соло обычно лаконичного сэва перед «Rock On», а в Шеффилде и днем позже в Лондоне на «When Love and Hate Collide» отыграл клавишник «Cybernotes» «Dick Decent». С 23 июня группа перебралась в Америку на совместное турне с «Джорни», финишировавшее в ноябре в Пуэрто-Рико. На первое же шоу в Кэмдоне, Нью-Джерси, где в прошлый раз все накрылось из-за урагана, пришло 20 с лишним тысяч зрителей, Позади сцены вновь красовался огромный экран. На 24 октября пришлась важная премьера, выход Deluxe Edition истерии, о котором мы уже упоминали. Подарок фенам воистину королевский. Два диска на 27 ремонтированных треков, в том числе бисайды, альтернативные версии вещей с альбома, пять концертных номеров, а также содержательная статья Дэвида Фрике в буклете. Из интервью Фила Колина, UltimateGuitar.com, 2006 год. Близится 20-е годовщина серии У вас что-нибудь готовится по этому случаю? Фил. Пока нет, но, конечно, будет. Уже прошло 20 лет. Быстро же, однако, летит время. Из интервью Джо Эллиота, журналу Sound and Vision, 2006 год. Есть ли у тебя iPod? Джо. Да. На самом деле я его сломал. Он упал прямо в нашу сценическую гидравлику. Он до сих пор играет, но я ничего не вижу на экране. Нужно найти кого-нибудь, кто сможет поменять его. Это мой четвертый iPod Три остальных переполнились. Значит, ты загрузил множество треков. Сколько на нынешнем? Джо, 60 гиг, из которых 37 занято. Это около 10 тысяч вещей. Стараюсь брать с собой в турне всю коллекцию, чтобы ничего не забыть». Десятки лучших альбомов 2006 года по версии Джо Эллиота и Фила Коллина на billboard.com Джо My Chemical Romance – The Black Parade Reprise The Killers – Sam's Town Island Sparks – Hello Young Lovers in the Red Caesar Sisters – Tada – Universal Elton John – The Captain and the Kid – Rocket Interscope Tom Waits, Orphan, Broles, Broles and Bastards. Ray Charles, Plus Count, Basie Orchestra. Rike Sings, Basie Swins. Here, Concord. Arctic Monkeys. Whatever people say I am, that's what I'm not. Domino. Buck Cherry, Fifteen, Atlantic. Открытие года «Фокус», играющий «Хокус-покус» на youtube.com с The Gladys Night Show 1973 года. Ван Леер «Гений». Phil, Gnarles Barkley, St. Elsewhere, Downtown, Atlantic. The Raccoonters, Broken Boy Soldiers, 3 May, V2. Justin Timberlake, Future Sex, Love Sound, Jive. okay GO, Million Waves, Part 2, Capital. Madonna, I'm Going to Tell You a Secret, Warner Bros. AFI, December Underground, Interscope. She Wants revenge Geffen. Morningwood, Capital, Fergie, The Duchess, A&M, Def Leppard, Yeah, Mercury.